Глава 30. Венец и конец. Не стихают споры о том, развивалась ли мысль монтеня по ходу написания опытов, или всегда была одинаково подвижной, хаотичной и многоликой. Но есть, по крайней мере, одна важная для него тема, отношение к которой у него ощутимо меняется. Это тема смерти. Одна из больших глав первой книги называется «По изречению Цицерона»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 Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой? Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем либо другом. Том 1, глава 20, страницы 79 и 81. Мудрец должен уметь умерять свои страсти, а значит и свой страх перед смертью. Коль скоро она неизбежна, нужно ее приручить, свыкнуться с ней, постоянно думать о ней, чтобы побороть ужас, внушаемый нам безжалостным противником. Однако к концу опытов Монтейн, судя по всему, приходит к выводу, наблюдая в частности за поведением крестьян во время войны и разгула чумы, что к смерти не стоит готовиться путем воспитания воли, что безразличие к ней простых людей является истинной мудростью, столь же благородный, как мудрость обреченного на самоубийство Сократа. От мысли о смерти более тягостной становится жизнь, а от мысли о жизни смерть. Первая нам не дает покоя, а вторая нас страшит. Не к смерти мы подготовляем себя. Это ведь мгновение. Каких-нибудь четверть часа страданий, после чего все кончается и не воспоследует никаких новых мук, не стоит того, чтобы к ним особо готовиться. По правде говоря, мы подготовляемся к ожиданию смерти. Но я остаюсь при том мнении, что смерть действительно конец, однако не венец жизни. Это ее последняя грань, ее предел. Но не в этом же смысл жизни, которая должна оставить себе свои собственные цели, свои особые задачи. Том 3, глава 12, страница 252. Мунтэнь любит играть словами «смерть не венец, а конец жизни». Жизнь должна стремиться к жизни, а смерть наступит сама собой. И все же изменился ли он с годами? Не уверен. В главе о том, что философствовать — это значит учиться умирать, он дает множество советов, но прибегает к столь изощренным антитезисам, что можно усомниться. Убежден ли он сам в тезисах, которые таким образом стремится подчеркнуть? Неизвестно, где поджидает нас смерть. Так будем же ожидать Ее всюду. Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. Том 1, глава 20, страница 82. Складывается впечатление, что разум пытается урезонить воображение, но ему это не очень удается. Монтейн словно бы повторяет заученный урок. Кажется, что он даже иронизирует по поводу этой заранее проигранной дуэли со смертью. Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, я посоветовал бы воспользоваться этим оружием трусов. Том 1, глава 20, страница 81. Пожалуй, что и отношение Монтеня к смерти не меняется на протяжении опытов по существу, а лишь окрашивается сомнением. Как лучше жить? Постоянно держа смерть в поле зрения, подобно Цицерону и стойкам, или думая о ней как можно меньше, подобно Сократу и крестьянам? Монтень колеблется между меланхолией и радостью жизни. Юлит, как и все мы. И его финальный тезис в итоге совпадает с тем, который он высказал в самом начале. «Я хочу, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты». Том 1, глава 20, страница 84.